Глава 51. В тот же день, прямо от Масленникова, приехав в Острог, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз, звуки плохого фортепиано, но теперь игралась не рапсодия, а этюды Клементи, тоже с необыкновенной силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что «Капитан дома». И провела людова в маленькую гостиную с диваном, столом и подожженным с одной стороны розовым бумажным колпаком большой лампы, стоявшей на шерстяной вязаной салфеточке. Вышел главный смотритель с измученным грустным лицом. «Прошу покорно». «Что угодно», — сказал он, застегивая среднюю пуговицу своего мундира. «Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение», — сказал Нехлюдов, подавая бумагу. «Я желал бы видеть Маслову». «Маркову?» — переспросил смотритель, не расслышав из-за музыки. «Маслову? Ну да, ну да». Смотритель встал и подошел к двери, из-за которой слышались рулады Клементи. — Маруся, хоть немножко подожди, — сказал он голосом, по которому видно было, что эта музыка составляла крест его жизни. — Ничего не слышно. Фортепиано замолкло, послышались недовольные шаги, и кто-то заглянул в дверь. Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва музыки, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил Нехлюдову. Нехлюдов отказался. «Так вот, я бы желал видеть Маслову». «Что ж, это можно», — сказал смотритель. «Ну, ты чего?» Обратился он к девочке, пяти или шести лет, пришедшей в комнату, и, поворотив голову так, чтобы не спускать глаз с них Людова, направлявшейся к отцу. — Вот и упадешь, — сказал смотритель, улыбаясь на то, как девочка, не глядя перед собой, зацепилась за коврик и подбежала к отцу. — Так если можно, я бы пошел. — Маслову нынче неудобно видеть, — сказал смотритель. — Отчего? — Да так, вы сами виноваты, — слегка улыбаясь, — сказал смотритель. — Князь, не давайте вы ей прямо денег. Если желаете, давайте мне. Все будет принадлежать ей. А то вчера вы ей верно дали денег, она достала вина. Никак не искоренишь этого зла. И сегодня напила совсем, так что даже буйное стало. Да неужели? Как же? Даже должен был меры строгости употребить, перевел в другую камеру. Так она женщина смирная, но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ! нихлюдов живо вспомнил вчерашнее, и ему стало опять страшно. А богодуховскую политическую... — Можно видеть? — спросил Нехлюдов, помолчав. — Пожалуй, можно, — сказал смотритель, обняв девочку, все смотревшую на Нехлюдова, встал и, нежно отстранив девочку, вышел в переднюю. Еще Смотритель не успел надеть подаваемое ему подвязанной девушкой пальто и выйти в дверь, как опять зажурчали отчетливые рулады Клементи. В консерватории была, да там порядки. А большое дарование, — сказал Смотритель, спускаясь с лестницы, — хочет выступать в концертах. Смотритель с Нехлюдовым подошли к строгу. Калитка мгновенно отворилась при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырек, провожали его глазами. Четыре человека с бритыми полуголовами и, неся катки с чем-то, встретились им в прихожей, и все сжались, увидав смотрителя». Один особенно пригнулся и мрачно насупился, блестя черными глазами. Разумеется, талант надо совершенствовать, нельзя зарывать, но в маленькой квартире, знаете, «Тяжело бывает», — продолжал смотритель разговор, не обращая на этих арестантов никакого внимания, и усталыми шагами, волоча ноги, прошел сопутствуемый Нехлюдовым в сборную. «Вам кого видеть желательно?» — спросил смотритель. «Богодуховскую». «Это из башни?» «Вам подождать придется», — обратился он к Нехлюду. «А нельзя ли мне пока месту видать арестантов Меньшовых, мать с сыном, обвиняемые за поджог?» «А то из двадцать первой камеры. Что ж, можно их вызвать». «А нельзя ли мне Повидать Меньшова в его камере. Да вам покой не в сборной. Нет, мне интересно. Вот нашли интересное. В это время из боковой двери вышел щеголеватый офицер-помощник. Вот, сведите, князя, в камеру к Меньшову. «Камера двадцать первая», — сказал смотритель помощнику, — «а потом в контору, а я вызову. Как ее звать?» «Вера Богодуховская», — сказал Нехлюдов. Помощник смотрителя был белокурый, молодой, с нафабренными усами офицер, распространяющий вокруг себя запах цветочного одеколона. «Пожалуйста», — обратился он к них людову с приятной улыбкой, — «интересуетесь нашим заведением?» «Да, и интересуюсь этим человеком, который, как мне говорили, совершенно невинно попал сюда». Помощник пожал плечами. "Да, это бывает", спокойно сказал он, учтиво вперед себя пропуская гостя в широкий вонючий коридор. "Бывает и врут они, пожалте". Двери камер были отперты, и несколько арестантов было в коридоре чуть заметно кивая надзирателем и косяс на арестантов, которые, или прижимаясь к стенам, проходили в свои камеры, или, вытянув руки по швам и по-солдатски провожая глазами начальства, останавливались у дверей, помощник провел людова через один коридор, повел его к другому коридору налево, запертому железной дверью. Коридор этот был уже, темнее и еще вонючее первого. В коридор с обеих сторон выходили двери, запертые замками. В дверях были дырочки, так называемые глазки, в полвершка в диаметре. В коридоре никого не было, кроме... Старичка-надзирателя с грустным, сморщенным лицом. — В который, Меньшов, — спросил помощник-надзирателя, — мая налево. — А эти заняты? — спросил Нихлюдов. Все заняты, кроме одной.